28 -е. Мы ремонтируем муравейник. Медленно, нехотя, вопреки своему желанию, мы продолжали с Костей приближаться к снующим зад вперед муравьям, и с каждым шагом мне становилось все яснее и яснее, что все муравьи, все до одного заняты делом, Несмотря на то, что для всех людей этот день был выходным днём. Муравьи работали, работали, трудились, и отрицать это было просто бессмысленно. Незаметно мы очутились в самой муравьиной гуще так близко, что даже было слышно, как они громко пыхтят под своими ножами. Рядом с нами, например, целая бригада тащила домой огромную стариказу. И хотя муравьи из этой бригады суетились, как девчонки, мешали друг другу, а главное, тащили стрекозу в противоположные стороны, несмотря на это, стрекоза каким-то чудом двигалась все же по направлению к муравейнику. Работают муравьи. Муравьи работали. Работали все, без исключения. Никто из них не отлынивал, никто не занимался посторонними делами или разговорами, или играми. Никто не лежал под кустом и не загорал А главное, никто никем не командовал И никто ни на кого не орал, вроде нашей Зинки Фокиной Вы бы послушали, какой она шум поднимает на каждом субботнике Работают! Ну и что, что работает? Темные вот и работают Не личности Наверное, даже не знают, что такое воскресенье А мы с тобой образованные Мы с тобой работать не будем И инстинкт, значит, существует Раз они ему подчиняются, значит, он существует Ну и пусть себе подчиняются А мы не будем никому подчиняться Я вообще-то тоже, как и Костя Малинин, был абсолютно уверен Что инстинкту и в самом деле можно было не подчиняться Даже если он и существует на самом деле Какое же было мое удивление Когда, очутившись на муравьиной дорожке Мне вдруг ни с того ни сего, совершенно неожиданно, ужасно захотелось приступить к работе вместе с темными и необразованными муравьями. Это желание было сильным и непреодолимым. Мне казалось, что если я сию же минуту не возвалю себе на плечо какой-нибудь груз и не начну трудиться, как все муравьи, то я просто умру на месте. Подобрав с земли сухую ветку, я молча взвалил ее на плечо и поволок к муравейнику. И тут мне сразу стало легче, как будто гора с плеч свалилась. Стало даже как-то весело и приятно. В это время то же самое случилось и с Костей Малининым. То есть сначала, когда я взвалил на плечо сучок, он посмотрел на меня, как на ненормального. А потом тоже вдруг с необычайной энергией и желанием подхватил ветку с другого конца и стал молча помогать мне, падая и спотыкаясь на каждом шагу. Сучок был тяжелый, как настоящее бревно. Он то и дело цеплялся за траву, за камни, скатывался с плеч, но мы продолжали над ним пыхтеть и тащить его с большим удовольствием, пока не дотащили по подземному ходу до самого муравейника. Возле входа в муравейник два муравья перехватили у нас бревно и утащили в темноту. А мы с Костей послушно повернулись в обратную сторону и побежали за новым стройматериалом. Вот так... Таким, как говорится, образом присоединились мы с Костей к гуляющим муравьям и стали вместе с ними гулять со всяким мусором на плечах, то удаляясь от муравейника, то возвращаясь к нему обратно, взад-вперед, взад-вперед, с ветками, с хвойными иголками на плечах, с сухими листиками, с комочками земли бегали мы, как заведенные, и даже перестали разговаривать друг с другом. Так занялись мы этой работой. Честно говоря, работать под управлением инстинкта – дело мало интересное и я бы сказал – глупое. Голову твою все время как бы сверлит одна фраза – «Давай, баранкин, давай, тащи! Влочи, перетаскивай, баранкин, ворочи баранкин!» А зачем тащи? Для чего тащи? Ты ничего не соображаешь, а соображать тебе все время что-то не дает и мешает. И от этого ты себя чувствуешь просто каким-то дураком и даже кретином. Один раз только на меня нашло просветление. Это когда мне надоело таскать бревна на плече, и я быстренько соорудил для нас кости носилки. Но дурацкие ощущения в голове все равно не проходили. И фраза «давай, баранкин, давай, тащи, волочи, перетаскивай» продолжала тупо сверлить мой мозг. Второй раз на меня нашло просветление, когда я хотел спросить у Маленина, раз уж он втравил меня в эту муравьиную историю, долго ли еще будет нас гонять этот проклятый инстинкт. Но затем я с большим трудом сам вспомнил, что я совсем недавно прочитал книгу «Пароль скрещенных антенн», где черным по белому было написано, что муравьев инстинкт заставляет работать до самого-самого захода солнца. Не знаю, может быть, мы с Костей в этот день привыкли бы к этому муравьиному конвейеру и действительно проработали до самого захода солнца, если бы не одно происшествие, которое случилось, когда мы в 20-й или 30 раз возвращались с носилками к муравейнику. Именно в это время... Мимо нашего, нашего муравейника, проходил Венька Смирнов. Ничего хорошего от этого произойти, конечно, не могло. Не успел я об этом подумать, как Венька, насвистывая, ткнул два раза черенком лопаты в муравейник и так же насвистывая ушел прочь. «Что здесь с нами случилось?» «С нами!» «Это я имею в виду не только нас, Костей, а всех муравьев!» «Что здесь с нами со всеми случилось?» Мы сразу все как один, как по команде, как запсиховали, как занервничали, как заметались и как бросились все перевыполнять всякие нормы по ремонту нашего общего муравейника. Было такое впечатление, что инстинкт из-за этого Веньки Смирнова взял нас всех и переключил с первой скорости на третью, и поэтому мы все стали работать с удесетерённой силой. Когда я все это ощутил, мне так и захотелось огреть Малинина носилками по спине. Но при всем желании я этого не мог сделать, потому что носилки с другой стороны держал Костя Малинин. И еще потому, что мою голову с удесетеренной силой продолжала сверлить фраза «Давай, Баранкин, давай, тащи, волочи, ворочи, давай, Баранкин, давай, давай, давай». И еще потому, что, как бы я не сердился на Костю, я бы никогда не смог не только ударить его, но даже тронуть пальцем. Ведь он вместе со мной несется сейчас на третьей скорости, и его несчастную голову в эту минуту тоже, вероятно, сверлит эта проклятая фраза. Давай, давай, Малинин, давай Малинин, давай, тащи, тащи волочи, ворочи. Давай, давай, Малинин, давай, давай, давай. давай, давай, давай.